Глава 3. Я почувствовал неладное, как только Боб привез меня в ванную. Она просторная, светлая. Мне всегда было здесь комфортно. Но в тот раз захотелось убраться подальше, словно в ванной затаилось чудовище, готовое наброситься, растерзать. Прежде ничего подобного я не ощущал. Постарался подавить страх. Рядом был Боб. Чего бояться? Боб не только отличный специалист, но еще и особенный человек. Я не сразу это понял. Долго думал, что он, прости, Боб, недалекий простачок, не блещет начитанностью и образованностью. Теперь знаю, как сильно ошибался. Боб – человек светлой души. А это встречается куда реже и ценится гораздо выше, чем полученные дипломы и прочитанные книги. Знаю, мама сейчас злится на Боба, но это потому, что она еще не знает правды о случившемся. Я непременно объясню ей, а пока запишу в свой мысленный дневник. Во время гигиенических процедур Боб обращается со мной умело. Переворачивает туда-сюда, как куклу, у него получается легко, ловко, вроде бы играючи. Труднее всего, когда другой человек делает за тебя то, что ты, по идее, должен делать сам, и уж точно не в присутствии других. Я привык, что нуждаюсь в помощи, но все же чувство неловкости полностью не исчезает. Некоторые люди действуют профессионально и четко, но в их присутствии чувствуешь себя никчемным, беспомощным болванчиком, убогим. Возможно, ненарочно, но они подчеркивают твое состояние своими, пусть и очень правильными, действиями. А Боб дает почувствовать, что ты молодцом. «Да, есть сложности. Ну и что?» Он как бы говорит «хорош кукситься и бросите китайские церемонии, расшаркивания, благодарности. Будь у меня трудности, ведь ты бы помог мне». Короче говоря, с Бобом я чувствую себя уверенно. Потому было странно, откуда взялась эта тряска, это чувство непоправимой беды и опасности. Боб не замечал ничего. Регулировал воду, говорил со мной, поместил меня в ванну. Не просто опустил воду, у нас есть специальное приспособление. А дальше мир раскололся на две половины. Я знал, что происходило на нормальной, человеческой, но ощущал себя на другой. Был в отеле, в ванной комнате и вместе с тем еще где-то. Здесь, на нашей половине, было тихо, мирно, обыденно. Боб услышал стук, вышел из ванны. Нам пришла посылка, ай трекер Боб оставил дверь приоткрытой. Его не было, наверное, минуту. В другой ситуации ничего за это время не могло случиться. Но поскольку в куполе мира появилась трещина, все пошло не так. Дверь закрылась сама собой, и мы с Бобом теперь уже физически оказались по разные стороны. Он кричал, звал меня, бился, я слышал. Ещё я смутно чувствовал, что погружаюсь в воду. Почему смутно? Потому что одновременно с этим я не лежал на своей лежанке для мытья, как называла эту конструкцию мама, а пребывал в другой вселенной, где не было ванны, воды, занавески для душа, плитки и полочек. Это было тёмное место, похожее на коридор отеля. Только коридор этот был бесконечен, широк, тянулся в обе стороны. Я находился там, и оно приближалось ко мне, двигаясь отовсюду сразу. Слева и справа, сверху и снизу. Я не видел его, только чувствовал. Было похоже на то, как стоишь на железнодорожных путях, а на тебя едет поезд. Откуда-то я знал, как только это неведомое «оно» окажется совсем рядом и коснется меня, произойдет ужасное. Я перестану быть? Или мир перестанет? Не знаю, но приключится нечто бесповоротное, непоправимое. А еще я чувствовал себя как никогда плохо. Какое бесхребетное слабое слово. Попробую объяснить. Чувство немощности усилилось стократно. Я был раздавлен, уничтожен. Казалось, весь мир пялится на меня, тычет пальцами и хохочет. Все унижения, которые я когда-либо испытал, все косые взгляды, насмешки, обиды, чувство несправедливости, злость на мир и свою судьбу, все тщетные попытки встать, пойти, сказать, преодолеть, все эти вещи, рассыпанные по жизни, происходившие в разное время, собрались в одной точке. Это был концентрат страданий и скорби. Некая сила собрала его в шприц и вколола мне инъекцию зла и боли. Все плохое, что могло случиться, произошло. Все дурные сценарии проигрались одновременно. Все добро, весь свет мира рассыпались в прах. Примерно так. Лучшего объяснения мне не дать. Но в тот миг, когда мне показалось, будто меня расплющило под гнетом, когда неведомое, вездесущее «оно» Приблизилось настолько, что оставались лишь доли миллиметра. Произошло то, что и происходило со мной, когда я оказывался на пороге смерти. Меня вырвало из тела, и я очутился в нашем с Бобом номере. Оказалось, я непостижимым образом провалился в воду, стал тонуть, а Боб бился в дверь и не мог ко мне прорваться. Как это случилось? Наверное, обитающие в отеле тени хотели убить меня, но не могли. Однако я был близок к тому, чтобы умереть, поэтому выпорхнул из тела, а заодно избежал из этого страшного места, где жило оно. Улизнул, так и не поняв, кто это или что. Я рассказал все, как запомнил. Вышло сумбурно, но ведь сложно сухим и логичным языком поведать о пребывании сразу и тут, и там. Все-таки, надеюсь, вы поняли. Воб не виноват. Меня пыталось прикончить некое зло. Почти удалось, но именно это почти парадоксальным образом меня и спасло. Думаю, как только я оказался под потолком гостиной нашего номера, Боб сумел открыть дверь ванной, а потом вытащил меня и откачал. Дальше в воспоминаниях провал. Лишь отдельные кадры мелькают, будто кино на перемотке. Но пульт не в моих руках, я не управляю процессом. Одна картинка сменяет другую, а всего фильма не посмотреть, только отрывки. Вот Катарина и Боб стоят возле дверей отеля и разговаривают. Я не хочу подслушивать, но все же слышу кое-что. Они говорят обо мне, о случившемся. Так я узнал, что айтрекер упал и сломался. Боб уволен, а мама едет сюда. Мама, у нее в руке сигарета, это удручает. Выходит, снова закурила хотя бросила давно, когда я был маленьким. Перенервничала из-за меня. Я читал, люди, бросившие курить, срываются, испытывая стресс. Следующий кадр. Мама и Боб пересекают холл, садятся в лифт, едут, идут по коридору. Как я скучал по маме, как счастлив был ее увидеть. Настолько рад, что не сразу понял, она изменилась, похудела, щеки ввалились. Губы стали тоньше. Мама гладко зачесала волосы. В них струились нити седины. Нитей стало больше, чем мне помнилось. Она заболела, расстроилась из-за меня, устала в дороге. Ей пришлось бросать свои дела и ехать ко мне. Мама была в платье с закрытым воротом и длинным рукавом, слишком теплым для жаркой погоды. Она ежилась, будто мерзла, и сердито выговаривала Бобу. Его смуглое лицо казалось выцветшим, глаза покраснели, он ссутулился, словно уменьшившись в размерах, и не пытался оправдываться. «Мам, Боб не виноват, не ругай его!» Само собой, они не услышали. Печальный парадокс. В том единственном состоянии, когда у меня есть голос и способность говорить, меня никто не слышит. Кадр снова сменился. «Я в холле, и здесь многолюдно, как на вокзале». Девушка с недовольным лицом выходит из ресторана. Мужчина придерживает перед ней дверь. Старушка в большой панаме с пляжной сумкой, размером с нее саму, семенит к выходу. Навстречу ей плывет степенная супружеская чета с разморенными, расслабленными лицами. Мужчина и женщина, держащая за руку маленькую девочку, стоят у стойки регистрации. Возле них громоздятся чемоданы и сумки. Девушка объясняет новоприбывшим правила, кладет перед ними буклеты отеля, на которых написаны их имена, просит поставить подписи. Они расписываются, не читая. Что может быть особенного, кроме гарантии не ломать вещи и не горланить песни после одиннадцати вечера? Это же не кредитный договор, в котором желательно прочесть все, даже написанное мелким шрифтом. Впрочем, и его-то люди не читают, о чем часто жалеют впоследствии. Девочка с серьезным видом тоже рисует закорючку вместо подписи, и взрослые с умильными улыбками наблюдают за ней. Троица новичков уходит, их место у стойки незамедлительно занимает пожилой мужчина с обрюзгшим лицом и двойным подбородком. Те, кого я описал, новые гости отеля, сотрудница за стойкой, девушка и ее ухажер, старушка, супруги, уставшие загорать на пляже, живые, и их не так много но я не оговорился, сравнивая холл с вокзалом, где полно народу. Но прочих наводняющих вестибюль вряд ли можно назвать людьми. То есть они были ими давно, до того, как умерли. Теперь это призраки, прикованные к бриллиантовому берегу. Я знал, что они тут есть, сто раз писал об этом, рассказывал вам. Это не новость, новость в том, сколько их. Сара, снежная королева с заколкой-бабочкой, пожилая пара, толстяк и еще некоторые другие. Я по наивности думал, что знаю многих, но в действительности не видел и десятой доли обитателей отеля. Здесь целая толпа сонм мертвецов. Они ходят среди людей, касаются их, смотрят, шепчут. Некоторые живые умеют их видеть и слышать, как я или Катарина. У одних эта способность проявляется больше, у других меньше. Но и те, кто ничего не замечают, все равно периодически ощущают чуждое присутствие. Я метался по отелю и натыкался на дикие и реальные сцены. Когда-то прочел, что число усопших многократно превышает число живущих на земле. И все мы, не задумываясь об этом, ходим по костям, по могилам. Но одно дело прочитать в книге, пожать плечами, в моем случае мысленно, и перевернуть страницу. Совсем другое — увидеть воочию. Высокая дама с кривым дерганым лицом прилипла к молоденькой девушке в розовом платье. И та хмурится, потирает ухо, оглядывается. Малыш трех лет капризничает, и мать не знает, как его успокоить. А дело в мертвой старухе одетой дорого и безвкусно, с накрашенным ртом, в кудрявом светлом парике. Она присела возле ребенка, обхватила его за плечи, смеется и пощипывает малыша за щечки. Эффектная пара в ресторане ссорится. Он с досадой швыряет салфетку, его лицо покраснело. Девушка еле сдерживается, чтобы не зарыдать. Как знать, не произошел ли конфликт потому, что в уши парню с двух сторон шепчут две женщины с круглыми лицами, белесыми волосами и тонкими бровями, похожие, как два рисовых зернышка. Призраки наводнели отель. Они были не только в холле, но в каждом номере, в коридорах и на лестницах, в ресторане и бассейне, в кабинетах и баре, всюду. Где-то в этой толпе бродят Сара и Милан, хотя сейчас они не попадались мне на глаза. Громадное оскопище неупокоенных душ, собравшихся в одном месте. Бриллиантовый берег — это могильник. Каждый из призраков, встретившись со мной взглядом, обращался ко мне. Они говорили одно и то же, и голоса их, мужские и женские, молодые и старые, мелодичные и неблагозвучные, бились в меня, как волны бьются о берег. «Убирайся, калека! Прочь! Прочь!» Их белые рыбьи лица, шевелящиеся рты, призрачные шепчущие голоса, их ненависть угнетали и ужасали меня. И я обрадовался смене кадра. Себя. Вот кого я вижу. И это последнее мое воспоминание. Меня везут на каталке к выходу. Рядом мама. Боб. Медики. Никогда не видел на мамином лице такого выражения, поэтому не мог понять, что оно означает. Потом сообразил. Это отчаяние, горе, скорбь. Обычно мама, что называется, держит лицо. При мне она всегда старается выглядеть бодрой, смелой, спокойной. Сейчас мама не знает, что я рядом, не скрывает того, что думает. А думает она, что я скоро умру. Помимо этой, есть еще одна важная мысль. Я уловил ее в тот момент, и она меня поразила, вызвала режущую, колющую боль, каменную тяжесть на сердце. Я осознал плохое. Настолько плохое, что хотелось перестать жить. Но что это было? Что за мысль? Что за знание? Теперь не помню. Как не помню большую часть передвижений вне тела и информации, которую получаю. Я понимаю, что меня сейчас повезут в больницу. Во дворе ждет машина скорой помощи. Получается, я покидаю отель и обитателям бриллиантового берега Есть чему порадоваться. Они жаждали, чтобы меня не стало, пытались избавиться от меня, и им удалось. Больше нечего рассказывать. Лихорадочное мелькание кадров прекратилось. Я обнаружил, что лежу в кровати, и ощутил привычное разочарование. Снова не чувствую тела, не могу пошевелиться, повернуться, сказать, встать. Но еще это означало, что я жив. «Бриллиантовый берег выдавил меня из своих стен, выбросил вон, но не умертвил, не превратил в тень, в блуждающий огонек. Значит, еще поборемся. Мама была рядом, как всегда. Мама всегда со мной». «Привет, Давид», — сказала она. От нее еле заметно пахло табачным дымом. Ну да, она же снова закурила, к сожалению. Я знала, что ты выкарабкаешься.